Глава девятая Открыв платяной шкаф, Рос моментально уловил чужую энергию. Он отогнул воротник первой попавшейся рубашки и сразу же увидел несколько затейливых рун, спрятанных в эмблеме производителя. «Серьезно думали, что не замечу?» Костя усмехнулся и закрыл створки шкафа. «Вполне возможно, эти руны безобидны, но рисковать он не собирался. На кону безопасность любимой женщины». Барон вернулся в ванную. Там в корзине для грязного белья лежали вещи, в которых он переместился в этот мир. Вытряхнув содержимое корзины на пол, Мак щелкнул пальцами и с легкостью активировал бытовую технику. Через секунду одежда благоухала чистотой и не имела ненужных складок. Константин привел себя в благопристойный вид, надел куртку и отправился в гостиную. Ульяна сидела на краю дивана, нервно переплетя пальцы и неотрывно глядя на стену. — Маленькая дурочка. Ей бы в куглы играть, а не шантажом заниматься. Рос мысленно тяжело вздохнул, но жалость быстро уступила место привычной холодности. — Каждый делает выбор сам и расплачивается самостоятельно. — Благодарю за ожидание, — произнес он низким, бархатистым голосом. Провидица вздрогнула и вскочила. Заметивший в ее широко распахнутых глазах восхищение, обворожительно улыбнулся. «Надеюсь, вы не сильно заскучали?» Он посторонился, освобождая проход. «Нет, что вы!» Красавица смущенно порозовела. Она едва ли не выбежала из комнаты, в коридоре с трудом дождалась, пока Костя откроет входную дверь, и выскочила на лестничную клетку. «Нервы у девчонки на пределе!» Безучастно констатировал Рос. Забрал с полки ключи, покинул квартиру, захлопнул дверь. «Прошу». Он галантным жестом предложил девушке спускаться первой. Закусив губу, Ульяна медлила. Наконец она приняла решение. Величественно расправила плечи и лебедушкой поплыла вниз по лестнице. Рос пошел следом за шантажисткой. Он не сомневался, что их будут пасти сотрудники Королькова и собирался быть максимально осторожным. Выйдя во двор, Константин учтиво предложил спутнице локоть. «Куда бы вы хотели пойти?» «Я москвичка, Питер толком не знаю». Девушка кокетливо откинула волосы за спину. «Давайте прогуляемся по этой улице. Она тихая и уютная, да и дома вроде красивые». Город не знает, но утверждает, что улица тихая и уютная. «Выходит, маршрут прогулки ей рекомендовало начальство», догадался Константин. Согласно кивнул. «Как скажете» и повел девушку к выходу из двора. Они шли по тротуару в молчании. С хмурого неба падала мелкая морость. «Вот что за город! Сыро, холодно!» Поморщился барон. На автомате скользнул ленивым взглядом по пустынной улице, а заметив за углом дома силуэт худощавого мужчины, безошибочно определил в нем очередного топтуна и с бесстрастным выражением на лице отвернулся. «Восьмой!» Подсчитал в уме. «И куда их столько нагнали? Для нормальной слежки по городу достаточно шести. А тут на одной улице целая толпа по углам прячется. Меня боятся. И правильно делают». Костя посмотрел на сосредоточенную красавицу. «Пожалуй, пора начинать игру». Легонько прикоснувшись к руке девушки, он привлек ее внимание. «Ульяна, вы юная, красивая. Чем занимаетесь в Москве?» «Не такая я уж и юная». Провидица покосилась на спутника. «Мне уже двадцать, а в Москве учусь, в Международном институте на Иньязе». Она горделиво приподняла подбородок. «У меня, помимо редкого дара предвидения, способности к языкам. Я полиглот». «Ваши родители наверняка вами гордятся». «Мама умерла, когда мне исполнилось семь. Она тяжело болела». Ульяна грустно покачала головой. «Бабушек, дедушек нет. Живем вдвоем с папой. Он меня любит, но вечно занят». «Я не возражала, чтобы он женился второй раз. Мне было бы хоть с кем вечерами поболтать. Но отец говорит, что у него нет времени знакомиться с женщинами, которых я специально подбирала. Но я-то знаю, что он просто не хочет». Она насупилась, как обиженный ребенок. «Или у вашего батюшки действительно нет времени? У бизнесменов работа в приоритете. Семья вынуждена это терпеть». Заметил Константин с сочувствием, которого на самом деле не испытывал. Зато он анализировал все слова собеседницы и составлял ее психологический портрет. «Нет у него никакого бизнеса!» – Ульяна экспрессивно махнула рукой. «Он на госслужбе. Мой отец – менталист. В России, да и в Европе ему нет равных!» – сообщила, будто невзначай. Росс изобразил удивление и одобрение. Спрятав довольную улыбку, девушка печально продолжила. «Папа часто ездит в загранкомандировки, привозят для меня кучу всего. Знакомые ребята завидуют. А зачем мне дорогие шмотки, украшения и навороченная техника, если хочется внимания, любви, ласки?» Рос ощутил, как девичьи пальцы на его предплечье крепко сжались. «Внимание, любви, ласки. Кто бы сомневался?» Хмыкнул он мысленно, а вслух предположил. «Может, и неплохо, что редко с отцом видитесь?» «Почему?» – с недоумением и досадой скинулась Ульяна. Барон наклонился к ее ушку, таинственно шепнул. «Мне бы не понравилось, если бы мой отец знал все мои секреты. Проказничал я в детстве необычайно». И он озорно подмигнул. «Ах вы об этом!» – Ульяна облегченно рассмеялась. «Нет, ничего такого. Я спокойная росла. А как мама дар передала, и для папы, и для любого другого менталиста мой разум стал закрытым». Она со значением глянула на Роса. «Эта особенность исключительно провидец моего рода». «Впечатляет», – протянул Костя с показным уважением. «Выходит, в вашем роду с даром предвидения они рождаются?» «Верно. В момент смерти мать передает дар дочери». Ульяна неожиданно остановилась. Взяв ладонь мужчины, она затараторила. «Так даже лучше. Способности предвидения с каждым носителем только усиливаются. Моя мама была очень сильной, но получила дар от бабушки поздно. Все женщины у нас долгожители. Правда, на матери случился какой-то сбой». Она недовольно поджала губы и категорично заявила. «Но со мной все хорошо. Врачи утверждают, что я абсолютно здорова. И способности у меня уже запредельные. Я никогда не ошибаюсь». Веска добавила и пристально посмотрела магу в глаза рос расчетливо промолчал и ульяна не заставила себя ждать взяла оборона за руку сухо бросила нам надо серьезно поговорить пойдемте и потянула его за угол ближайшего дома вот и перешли к главному дуреха это для менталиста ты неуязвима а опытному и темному нет нужды лезть в твой разум достаточно эмоций но как же не хочется этого делать Прос мысленно скривился, однако развернул перед внутренним взором сложную схему конструкта, а затем прямо на ходу принялся напитывать узлы паутины конкретным страхом. Тем временем, остановившись у солидного тополя, провидица засунула руки в карманы пальто. «При передаче дара мать всегда делает дочери последнее судьбоносное предсказание. Моя сказала, что дар покажет того, кого полюблю всем сердцем». Красавица быстро облизнула губы. «Три года назад в одном из видений я увидела вас и сразу поняла, что вы тот самый, мой единственный. Мы созданы друг для друга, Константин. Вы должны это просто принять». «Вот как». Безэмоционально отреагировал Барун и переключился на магическое зрение. Аура девушки сияла ослепительно желтым светом. «Чувство сильное», – заключил он. «Значит, пока не сниму, конструкт не развалится. Отличная связка получится». Сделав слепок эмоций, он вернулся к обычному зрению и вновь занялся узлами схемы, соединяя их с наиболее мощными эмоциональными участками в ауре собеседницы. «Вы не верите?» – сердито воскликнула Ульяна. «Я сегодня встретился с вами впервые в жизни», – напомнил Костя скептически. «Ну так знайте, лишь благодаря мне ни вы, ни ваши спутники сейчас не сидите в закрытой лаборатории». С пафосом заявила провидица. «Я давным-давно видела и миг вашего перехода в наш мир, и то место, куда вы вначале перенеслись. Я могла бы сказать правду Королькову. Он послал бы спецгруппу в Подольск, и вас всех тут же повязали бы». «И почему же не сказали?» Барон вопросительно изогнул бровь. «Решила бороться за нашу с вами любовь!» В глазах девушки полыхнул фанатичный блеск. «Но прежде требовалось спасти вас от жуткой участи стать монстром. Она раздраженно откинула волосы за спину. «Однажды я увидела тот оберег, что у вас на шее. Это по моему эскизу его год создавали лучшие мастера. В итоге вы не стали чудовищем. Вас встретили на прачечном мосту, не запихнули в лабораторию, а предоставили квартиру. Мой начальник носится с вами, как с И торбой. Неужели мало доказательств? Я вас действительно люблю. И вы меня непременно полюбите. Быть вместе – наша с вами судьба!» «Судьба...» «Это математика. Случайности не случайны». «Предсказательницы в первую очередь люди, а людям свойственно ошибочно трактовать происходящее и принимать желаемое за действительное». Мысленно ответил ей Константин, заканчивая создавать конструкт и перемещая его в точку активации. Но вслух произнес другое. «Почему Глеб Иванович уверен, что я непременно стану президентом России?» Девушка язвительно фыркнула. «Я видела, как вы за руку здороваетесь с действующим президентом», — пояснила важно. «Это случится через два месяца в Кремле», — естественно рассказала Королькову. «Намекнула, что вы будете президентом». Она с пренебрежением хихикнула. «Начальник верит мне безоговорочно. К тому же я и не врала. Вы действительно имеете шанс стать первым лицом государства. При моей помощи вы непременно достигнете неведомых вам прежде высот». «Нас с вами ждет великолепное, блестящее будущее!» Воскликнула с фанатичным предвкушением. «Но для того, чтобы оно наступило, у вас есть условия». Барон сделал вид, что крайне заинтересован. Руки начинающей шантажистки стали беспокойными. Опять засунув их в карманы, она помедлила, явно собираясь с духом. Затем вздернула подбородок и категорично заявила. «Вы обязаны забыть о той девушке!» «Навсегда. Иначе и ей, и ее спутникам будет очень плохо. Я уж постараюсь. Так что не портите жизнь ни ей, ни себе, ни остальным вашим. К тому же ее судьба тесно переплетена с тем красавчиком-горцем. Я видела их страстные поцелуи и объятия. причем в ближайшем будущем. Вы ей не нужны». Ульяна красноречиво подняла брови, а не заметив ни тени, неудовольствия на лице собеседника, довольно кивнула. Шагнула ближе. Обняла Росса за талию. «Я не желаю тебе зла. Слушайся меня беспрекословно, и всем от этого будет лучше. Я знаю, о чем говорю». Она запрокинула голову и, глядя на роса снизу вверх, прошептала. «А теперь поцелуй меня. Я так долго этого ждала». «Влада Игоев убью, гада». Гигантским костром в груди барона запылала ревность но он не позволил эмоциям прорваться наружу. Положил ладони красавицы на щеке, наклонился близко-близко. Остановившись в паре сантиметров от призывно приоткрывшихся девичьих губ, пристально посмотрел белокурому ангелу в глаза. В ее взгляде полыхала убойная смесь из страсти, восторга, трепетного ожидания и торжества. Намереваясь его поторопить, девушка тихонько застонала и чуть-чуть подалась вперед. Но Константин обронил. «Нет». И выпустил конструкт. Его глаза стремительно налились чернотой, а следом вспыхнули призрачным зеленым огнем. Ульяна дернулась, пискнув, и обмякла. Костя немного от нее отодвинулся. Поморщился, ощущая, как бляха-оберег нагрелась на груди. Несомненно, всплеск силы зафиксировали. Но это обстоятельство Роса ничуть не тревожило. Не то что снять, распознать конструкт на Ульяне местные не смогут. Зато теперь эта дурочка из-за неконтролируемого страха меня потерять не причинит вреда ни Владе, ни остальным. Правда, чуть позже начнет бегать за мной, как собачонка. Темный маг недовольно скривился. Но ничего не поделать. Да и плевать. Главное, моя девочка не пострадает. Костя не собирался верить влюбленное в него провидице. После того, как, жертвуя собой, Влада спасла ему жизнь, слова о том, что он ей не нужен, казались абсурдом. Но всякое может случиться. Захотелось связаться с любимой. Но Рос прекрасно знал, что это опасно. В первую очередь для нее. До тех пор, пока обережная штуковина висит на груди, с беседами придется повременить. Барон глубоко вздохнул и прикрыл глаза, успокаиваясь. И тут же ощутил приближение посторонних. А через несколько секунд прозвучал насмешливый хриплый голос. «Слышь, хорош обниматься. Девочка у тебя вроде сладкая. Дай и нам поиграться». Говорящий хохотнул, и его поддержал мужской гогот. Рос отпустил уже пришедшую в себя провидицу. Неторопливо обернулся. Перед ним стояли пятеро крепких парней. Они ухмылялись и пыжились от непомерно раздутого чувства собственного величия. Стоящий в центре группы лысый бандюган оглядел Константина с ног до головы. презрительно сплюнул сквозь зубы и небрежно предложил. «Вали отсюда, пока ноги не переломали». А заметив, как бледная Ульяна бочком пытается отойти подальше от своего мужчины, согнул языком и с удивлением протянул. «Тю, мужик!» «А ведь дива хотя боится!» «Походу, ты решил ее силой взять? Берега не попутал!» «Это наш район!» Он угрожающе подался вперед, но Костя поднял руку, щелкнул пальцами. Возникшие из ниоткуда черные щупальца вонзились в ухмыляющиеся рожи здоровяков. Щупальца мгновенно истаяли, а бандиты попадали с гримасами животного ужаса на лицах. Они скулили, матерились и катались по земле. Словно пытаясь что-то с себя сбросить, громко завизжала перепуганная Ульяна. Подхватив полы и пальто, она помчалась прочь от иномирного гостя. Барон проводил убегающую красавицу взглядом. Белокурый ангелок, скорее всего, нажалуется на него начальству. Расскажет, как он вероломно отверг ее светлые чувства. Но на этом все. Страх его потерять надежно закроет ей рот. К сожалению, когда девушка отойдет от сегодняшних событий, она вновь начнет искать с ним встреч. Это неприятно, но, увы, неизбежно. Костя задумчиво посмотрел на завывающих от боли бандитов. Не услышать их вопли нереально, а наблюдателей до сих пор нет. Похоже, ребятки, банальная проверка. «Ох, Глеб, Глеб...» Барон удрученно покачал головой и направился обратной дорогой в квартиру, предоставленную Корольковым. «С глупышкой Ульяной играет, как кот с мышью. Мне мозги пудрят. К чему же он меня готовит? Уж точно не к президентству!»